Глава сорок первая На часовой башне часы пробили десять. Селена, сидевшая у себя в спальне над книгой, подняла голову и посмотрела в темноту окна. Самое время спать и пытаться уснуть. Быстроногая, дремавшая у нее на коленях, широко зевнула. Селена почесала щенка за ушами и вернулась к чтению. С книжной страницы на нее смотрели знаки судьбы. Их линии и изгибы, стрелы и круги обращались к Селене на языке, в котором она не знала ни то что слов, но даже букв. Сколько же лет Нехимия постигала все это? Возможно, с самого детства. И как сила знаков судьбы могла сохраниться, если магия покинула Эрилею? После бала Селена больше не виделась с принцессой. не искала встречи с нею и не решалась поделиться с Шаолом, что узнала об Эйлоэйке. Скорее всего, Нехемия прекрасно говорила по-адерландски, но у нее были причины скрывать и это, и свою осведомленность по части знаков судьбы. Селена жалела, что пошла на бал, ее до сих пор мучил стыд, но как она могла даже в мыслях допустить, что нехимия способна творить зло? Нехемия высоко ценила честь и дружбу тоже, Она не посмела сделать свою подругу мишенью для мести, ведь они с ней подруги. Точнее, были подругами. Мысленно поправила себя Селена, глотая горьковатый комок слюны. Она перевернула страницу и обмерла. С пожелтевшего пергамента на нее смотрели те самые знаки, что встречались ей возле растерзанных тел. На полях чья-то рука торопливым почерком вывела пояснение – Записей этой было несколько сотен лет. Жертвоприношение Ридераку. Кровью жертвы очертите пространство вокруг нее. Когда вызванное исчадье появится, знаки будут служить мерой обмена. За плоть жертвы Ридерак передаст призвавшему его силу жертвы. Безуспешно пытаясь унять дрожь в руках, Селена принялась листать дальше, ища хотя бы крохи сведений о знаках, обнаруженных под кроватью. Ничего. Тогда Селена вернулась к странице с заклинанием. Так вот, как зовут это исчазье? Ридерак. Кто он? Зверь, звероподобное существо, имеющее некое сходство с человеком. И откуда и из какой глуши его вызывают этим заклинанием? Скорее всего, не из глуши, а из темного мира. И проходит он через... Врата Верда. Селена поднесла ладони к уставшим глазам. Значит, кто-то с помощью знаков судьбы открывал портал, чтобы вызывать Эридрака. Как такое возможно? Магия покинула Эрилею. Но в этой книге она прочла, что знаки судьбы действуют вне зависимости от магии. Действуют. До сих пор? Неужели... Неужели не Хемия могла уготовить и ей участь быть растерзанной Эридраком? Своей подруге? И главное, зачем... Зачем принцессе вообще убивать претендентов и забирать себе их силу? И как ей удавалось так хорошо окружать свои деяния тайной? Селени было стыдно подозревать Нихемию. Но что она по-настоящему знает об элоэской принцессе? Только то, что Нихемия ей рассказывала. А Нихемия вполне может оказаться умелой лицедейкой. Она увидела одиночество Селены, потребность в общении и умело сыграла на чувствах бывшей узницы Эндавьера. И ведь как умело все обставила? Они обе, чужие в этом замке, где столько враждебного. Им надо держаться вместе хотя бы для того, чтобы просто разговаривать». Нехемия сумела очаровать собой Селену, и так как наивный ребенок видела в принцессе лишь то, что хотела видеть, радуясь их дружбе. Селена несколько раз глотнула воздух. Она боялась продолжать эти рассуждения – Как дети боятся, что волшебная сказка не выдержится прикосновения с реальным миром. Нихимия горячо любила свою родину, в этом она не лукавила, селена видела, принцесса была готова на все, чтобы в эйлуэ было как можно меньше потрясений. А вдруг к нехимии мало хлипкого мира с одарланом, мало жалких уступок аддерландского короля, Что если принцесса замахивалась на большее, Сделать так, чтобы Адерландский король навсегда распрощался с мыслями покорения Эйлоэ? Конечно, этого не добьешься беседами с глуповатой Георгиной. Этого не добьешься просьбами и больбами, обращенными к королю. Вселенная пронзила мысль, от которой все внутри покрылось толстой коркой льда. А что, если не химия готовит мятеж? Это слово боялись произносить вслух. Что, если принцессе недостаточно разрозненных кучек мятежников, прячущихся по лесам и горам? Вдруг она хочет, чтобы все королевства восстали против Адерлана? Когда-то умные головы именно к этому и призывали. Но каждая сторона думала, что Адерландский король покорит ее соседей и на этом остановится. Только зачем убивать претендентов на титул королевского защитника? Разумнее было бы обезглавить королевский совет? и бал – самое удачное место для этого. Селена мысленно представила покояни нехемии. Они были просторнее, чем отведенные ей, и там принцесса не смогла бы спрятать ряды рака. Это исчадье вообще было невозможно спрятать ни в одном, даже самом укромном уголке замка. Но зато под замком существовал целый лабиринт забытых и заброшенных переходов и помещений, куда десятками, если не сотнями лет – Не ступала ни одна нога. «Нет!» Почти крикнула Селена. Она порывисто встала, опрокинув стул. Быстроногой удалось вовремя спрыгнуть с колен хозяйки. «Быть этого не может! Потому что не химия! Потому что...» Кряхтя, Селена отодвинула в сторону тяжелый комод и подняла нижний край шпалеры, как и два месяца назад из щелей потянула холодным, влажным воздухом. но сегодня в нем не было и намека на аромат роз. Селена вспомнила странную закономерность. Все убийства происходили за два или за день до очередного испытания. Это значит, нынешний или существующий ночью кто-то из претендентов станет новой жертвой ридерака. Глупо надеяться, что на этот раз чудовище не явится в замок. А если вспомнить знаки судьбы, нарисованные у нее под кроватью, Ближайший визит Ридерак нанесет именно ей. Выставив дрожащего и скулящего щенка из спальни, Селена взяла подсвечник с почти целой свечой, свой самодельный нож и книгу. Открыв дверь в потайной коридор, она развернула шпалеру, а книгу, будто клин, всунула между косяком и дверью, чтобы не захлопнулась. Сражаться с Ридераком, жалкой связкой булавок, было все равно, что идти на льва с соломинкой – Но другим оружием Селена так и не обзавелась. В крайнем случае пригодится и тяжелый подсвечник. Хватит рассуждать, сидя за столом. Хватит строить догадки. Если нехимия ей солгала, если принцесса убивала претендентов, Селена должна убедиться в этом собственными глазами. Если страшные предположения окажутся правдой, нехимию она убьет голыми руками. Селена спускалась навстречу холодным потокам воздуха. В прошлый раз здесь было теплее, а сейчас у нее изо рта шел пар. Оказавшись возле трех знакомых порталов, Селена с тоской посмотрела на средний. Зачем ей бежать сейчас, когда она так близка к победе? Вот если она проиграет, то сбежит из замка раньше, чем они соберутся отправить ее в эндовьер. Левый портал вел наверх в заброшенные коридоры – и узкие лазы под потолком большого зала. Правый — в забытый склеп, где похоронены Элиана и Гавин. По пути туда Селена видела многочисленные боковые отверстия. Приблизившись к порталу, Селена застыла на месте, увидев цепочку следов, скрывающихся во тьме. Следы были совсем свежими, иначе ветер замел бы их пылью. А ведь в этих подземельях можно спокойно спрятать целую дюжину ряды раков. Скорее всего, и в покоях Нехемии имелась дверь, выходящая в потайной коридор. Пользуясь свободой, передвижение по замку, принцесса наверняка изучила все его закоулки. И вряд ли она каждый раз призывала Ридерака. Нет, она прятала свое чудовище в здешних подземельях. Селени вдруг вспомнилась. Тогда, в саду, Верин позволил ей посмеяться над принцессой. Той же ночью он погиб, растерзанный Ридераком. Селена крепче сжала в левой руке подсвечник, а в правой достала из кармана свой смехотворный ножик. Спуск начинался почти сразу после портала. Шаг за шагом она начала двигаться вниз. Верхняя площадка скрылась в темноте, а нижняя никак не приближалась. Вскоре до слуха Селены стал долетать какой-то шепот. Она сразу вспомнила голоса призраков. «Неужели опять они?» Селена замедлила шаги и загородила рукой свечу. Нет, голоса были вполне человеческими. И даже не голоса, а один голос, торопливо произносящий нараспев слова. Это не был голос Нехеми. Это был мужской голос. Лестница вывела ее на площадку. Ступени продолжались дальше, уходя вниз. А слева открывался проход в помещении. Оттуда пробивался зеленоватый свет. Пройдя еще несколько шагов, Селена почувствовала, как у нее встают дыбом волосы. Голос произносил не слова, а резкие, скрипучие и утробанные звуки. Таких звуков не было и не могло быть ни в одном языке Ирилеи. У Селены начало холодеть все тело, словно эти барбантания отбирали у нее тепло. Вместе с жуткими звуками она слышала тяжелое дыхание того, кто их произносил. Казалось... Они жгут ему горло, поскольку он шумно втягивал в себя воздух. Потом человек замолчал. Опустив на пол подсвечник, Селена подползла к двери. Тяжелая дубовая дверь была открыта настежь. В ржавом замке торчал такой же ржавый ключ. Внутри комнатки, перед черным прямоугольником, густая чернота которого казалось вот-вот наброситься и поглотит все вокруг. На коленях стоял... کی okay.